поезд, который шел в бурж. Слушатели качали головой и широко раскрывали глаза, стараясь представить себе, как мужчины семейства Бусардель бежали из восставшего города и скитались по дорогам, перередившись крестьянами. Вечерние часы текли мирно, ровно и неторопливо, как это возможно лишь в провинции когда все знают, что никакие неожиданности не нарушат их безмятежного покоя, и от этого атмосфера становится еще уютнее. Так заканчивался день, который принес в Гранси страх, тоску и скорбь, и был для дам семейство Бусардель великим днем, ибо на них пахнуло ужасом войны. Благодаря горячему приему, вкусному обеду и удовольствиям комфорта, Мужчины чувствовали полное единение с женщинами. Фердинанд с одного взгляда мог лишний раз убедиться, что, как в год холеры, как в 48 году, семья Бусардели сплотилась в минуту опасности и образовала маленькое, замкнутое и устойчивое государство в государстве ненадежном, которому грозил развал. Наконец жена Луи Нотариуса встала, подавая этим знак, что всем пора на покой. Каждому хотелось лечь в постель. Амеля оставалась только пожелать всему семейству разом покойной ночи. По хозяйственным соображениям, она занимала комнату, находившуюся в начале коридора второго этажа. Молодая женщина, не видевшаяся с мужем уже десять месяцев, скрылась с ним в спальне, и Бусардыль, остановившись на мгновение у двери, слышал, как изнутри щелкнул ключ. Никакие события не нарушали однообразие тех дней, которые потекли теперь. Достоверных вестей из Парижа не поступало, а слухи о том, что делалось там, были так чудовищны, что Фердинанд Буссардель ничему не хотел верить. Он наслаждался благодетельным отдыхом, поддавшись убаюкивающему очарованию Бери, о котором ему постоянно твердили. Он, наконец, и сам в этом убедился. Многочисленная колония Бусардели, видя спокойствие своего главы, брала с него пример. И только жена Луи Нотариуса, госпожа Жарно и Ноэми, горевали, что ничего больше не слышат о своих мужьях. Но в компании из 25 человек, считая и детей, тревога трех женщин как-то растворялась, мужчины вскоре даже пополнели. Одно лишь происшествие, случившееся вскоре после их прибытия в Гранси, напомнило им о современности. К монументальным воротам имения подошла кучка людей, они попросили еды. Это были повстанцы, бежавшие из Лиможа, когда там подавили движение, поддерживавшее коммуну. Худые и оборванные, с диким взглядом, они шли, избегая больших селений из страха перед жандармами пытаясь пробраться в Париж, где их товарищи еще держались. По их виду, по оружию, которое они неловко прятали, сторож сразу угадал, кто они такие, и не посмел оказать им помощь без управителя, а тот, в свою очередь, побежал к Бусарделю. Они посовещались. Пришельцам сказали, что сейчас посмотрят, имеется ли в доме провизия. Они ждали на полумесяце, Приходилось опасаться, как бы они не вышли из терпения. Фердинанд Бусардель колебался. Выслать им съестных припасов — это значило оказать им помощь и, следовательно, скомпрометировать себя. А с другой стороны, как им откажешь? Ведь стоит вызвать их недовольство, и они отомстят хозяевам имения. Да и как знать, не упрочится ли в Париже коммуна Если верить слухам, это возможно. И Бусардель, хорошенько обдумав решение, сказал, «Велите им пройти вдоль ограды парка, рощицей. Там никогда не встретишь ни души. И пусть ждут у тех ворот, что выходят на дорогу возле оврага. Марисон, вы сами передадите им через решетку хлеб, сало и сыр. Всего дайте в достаточном количестве». Не возражаю, но обязательно через решетку, и пусть эти субъекты сейчас же убираются отсюда. В конце мая получили весть от Луи Нотариуса. Он сообщил обитателям Гранси,